Петя знал, что в нижнюю поверхность этой доски врезано множество острых янтарных кремней, особенно чисто выбивающих из колоса зерно. На этой быстро скользящей доске, с трудом сохраняя равновесие, лихо, как на салазках, стоял парнишка Петяных лет в расстегнутой выленившей рубахе и картузе козырьком на ухо. Крошечная белоголовая девочка, судорожно ухватившись обеими ручонками за штанину брата, сидела у его ног на корточках, как мышка. По кругу бегал старик, шевеля деревянными вилами пшеницу и подбрасывая ее под ноги лошадям. Старуха подравнивала длинной доской на палке рассыпающейся и теряющий форму круг. Немного поодаль, У скирды баба с черными от солнца, с жилистыми, как у мужчины, руками, с натугой крутила шарманку веялки. В круглом отверстии барабана мелькали красные лопасти. Ветер выносил из веялки блестящую тучу половы. Она легко и воздушно, как кисия, оседала на землю, на бурьян, достигала огорода, где над подсохшей ботвой совершенно созревших желто-красных степных помидоров торчало, раскинув лохмотье, пугало в рваной дворянской фуражке с красным околышем. Здесь, на этом маленьком гармане, как видно, работала вся крестьянская семья, кроме самого хозяина. Хозяин, конечно, был на войне, в Маньчжурии, и очень, возможно, в это время сидел в гаоляне, а японцы стреляли в него шимозами. Гаолян — зерновое растение, шимоза — Взрывчатое вещество. Эта бедная кропотливая молодьба была совсем не похожа на шумную, богатую, многолюдную молодьбу, к которой привык Петя в экономии. Но и в этой скромной молодьбе Петя тоже находил прелесть. Ему бы, например, очень хотелось покататься на доске с кремнями или даже на худой конец покрутить ручку велки. И он в другое время обязательно попросил бы хлопчика взять его с собой на доску. Но, к сожалению, надо было торопиться. Петя пошел обратно. Ему навсегда запомнились все простые, трогательные подробности крестьянского труда. Светлый блеск новой соломы, чисто выберенная задняя стена мазанки, по ней трепичные куклы и маленькие высушенные тыквочки, так называемые Таракутски. Эти единственные игрушки крестьянских детей, а на гребне камышовой крыши аист на одной ноге рядом со своим большим небрежным гнездом. Особенно запомнился аист, его кургузый пиджачок с пикейной жилеткой, красная трость ноги, другой поджатой ноги совсем не было видно, и длинный красный клюв, деревянно щелкавший наподобие колотушки ночного сторожа. Возле хаты с синенькой вывеской волосное правление стояли привязанные к столбикам крыльца три оседланные кавалерийские лошади. Солдат с шашкой между колен в пыльных сапогах сидел на ступеньках в холодке и курил махорку, закрученную в газетную бумажку. — Послушайте, что вы здесь делаете? — спросил Петя. Солдат лениво оглядел городского мальчика с ног до головы, пустил сквозь зубы далеко в бок длинную вожжу желтой слюны и равнодушно сказал Матроса ловим. Тоже это за таинственный страшный матрос, который скрывается где-то тут поблизости в степи, который поджигает экономии и которого ловят солдаты?» — думал Петя, спускаясь по знойной пустынной улице в балочку криницы. «Может быть, этот страшный разбойник нападает на дилижансы? Разумеется, Петя ничего не сказал о своих опасениях отцу и брату. Зачем понапрасно волновать людей? Но сам он предпочел быть на стороже и предусмотрительно засунул коллекции под скамейку, поближе к стенке. Едва дирижант стронулся и стал подниматься в гору, мальчик прильнул к окну и принялся, не отрываясь, смотреть по сторонам, не покажется ли где-нибудь из-за поворота разбойник. Он твердо решил до самого города ни за что не покидать своего поста. Тем временем отец и Павлик, очевидно, и не подозревавшие об опасности, занялись дыней. В суровой полотняной наволоке с вышитыми по углам четырьмя букетами, полинявшими от стирок, лежал десяток купленных по копейке дынь. Отец вытащил одну, крепенькую, серовато-зеленую канталубку, всю покрытую тончайшей сеткой трещины, и сказал, «А ну-ка...» Попробуем этих знаменитых дынь. Аккуратно разрезал ее вдоль и раскрыл как писанку. Чудесное благоухание наполнило дирижанс. Отец подрезал внутренности дыни перочинным ножичком и ловким сильным движением выхлестнул их в окно. Затем разделил дыню на тонкие аппетитные скидки и, уложив их на чистый носовой платок, заметил. Кажется... «Недурственная дынька». Павлик, нетерпеливо ерзавший на месте, тотчас схватил обеими ручонками самую большую скипку и въелся в нее по уши. Он даже засопел от наслаждения, и мутные капли сока повисли у него на подбородке. Отец же аккуратно положил в рот небольшой кусочек, пожевал его, сладко зажмурился и сказал «Действительно, замечательно!» «Наслаждец!» — подтвердил Павлик. Тут Петя, у которого за спиной происходили все эти невыносимые вещи, не выдержал и, забыв про опасность, кинулся к дыне. Глава пятая. Беглец. Верст за десять до Акермана начались виноградники. Уже давно и дыню съели... И корки выбросили в окно. Становилось скучно. Время подошло к полудню. Легкий утренний ветер, свежестью своей напоминавший, что дело все-таки идет к осени, теперь совершенно упал. Солнце жгло, как в середине июля, даже как-то жарче, суше, шире. Лошади с трудом тащили громоздкий дирижанс по песку, глубиной по крайней мере в три четверти аршина. Передние маленькие колеса зарывались в него по втулку, задние, большие, медленно виляли, с хрустом давя попадавшиеся в песке синие раковины мидий. Тонкая мука пыли душистым облаком окружила путешественников, брови и ресницы стали седыми, пыль хрустела на зубах. Павлик таращил свои светло-шоколадные зеркальные глаза и отчаянно чихал. Кучер превратился в мельника. А вокруг нескончаемо тянулись виноградники. Узловатые жгуты старых лос в строгом шахматном порядке покрывали сухую землю, серую от примеси пыли. Казалось, они скрючены ревматизмом. Они могли показаться безобразными, даже отвратительными, если бы природа не позаботилась украсить их чудеснейшими листьями благородного античного рисунка. Остро вырезанные, покрытые рельефным узором извилистых жил, в бирюзовых пятнах купороса эти листья сквозили медовой зеленью в лучах полуденного солнца. Молодые побеги лозы круто обвивались вокруг высоких тычков. Старые — гнулись под тяжестью гроздев. Однако нужно было обладать зорким глазом, чтобы заметить эти грозди, спрятанные в листве. Неопытный человек мог обойти целую десятину и не заметить ни одной кисти, в то время как буквально каждый куст был увешен ими, и они кричали «Да вот же мы, чудак-человек! Нас вокруг тебя, пудов, десять! Бери нас, ешь! Эх ты, разиня!» И вдруг Розинец замечал под самым своим носом одну кисть, потом другую, потом третью, пока весь виноградник вокруг не загорит с кистями, появившимися как по волшебству. Но Петя был знающий в этих делах человек. Виноградные кисти открывались ему сразу. Он не только замечал их тотчас, но даже определял их сорт на ходу держанца. Было множество сортов винограда. Крупный светло-зеленый чаус, с мутными косточками, видневшимися сквозь толстую кожу, висел длинными пирамидальными гроздями, по два, по три фунта. Опытный глаз никак не спутал бы его, например, с дамскими пальчиками, тоже светло-зелеными, но более продолговатыми и глинцевитыми. Нежная лечебная шашла почти ничем не отличалась от розового муската. Но какая была между ними разница? Круглые ягодки шашлы, сжатые в маленькую изящную кисть до того тесно, что теряли форму и делались почти кубиками, ярко отражали в своих медово-розовых пузырьках солнце, в то время как ягодки розового муската были покрыты мутной аметистовой пыльцой, и солнце не отражали.